потому что для меня это большая радость. Но про злоторожку-то я не стану спрашивать и поминать. Она попала куда следовало. Некоторое время проходит в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердито. Когда часы на стене начинают отбивать свои гулки и удары, на глазах у Алины выступают слезы. В жизни она не слышала такого боя. Чисто орган в церкви. Ингер снова присползает и великодушием к своей бедной родственнице и говорит. «Пойдем в клеть, покажу тебе свою тканину». Олина проводит у них весь день. Она разговаривается с Ааком и расхваливает все его дела. «Я слыхала, ты откупил помили во все стороны. Неужели нельзя было получить за даром? Кто это тебе позавидовал? Исаак слышит похвалы, которых ему так не доставало, и опять чувствует себя человеком. Я у правительства откупил землю, отвечает он. Ну да, ну да, только оно могло бы и не обдирать тебя. Это самое правительство. Что ж, это ты строишь? Сам не знаю. Так, пустяки. И все-то ты строишь. У тебя и двери крашены, и часы с боем на стене. Должно быть, надумал построить чистую избу. Будет тебе чепуху городить, отвечает Исаак. Но он польщен, и говорит Ингер. Сварила бы каша на сливках для гости. Нету сливок-то, отвечает Ингер. Я только что сбила из них масло. Вовсе это и не чепуха, да ведь я женщина простая, вот мне и интересно, спешит вставить Олина. А если это не чистая изба, тогда, значит, огромный домище для всего твоего добра. У тебя ведь и поля, и луга, и все остальное течет молоком и медом, чисто в Библии. Исаак спрашивает, а в ваших местах? Какие виды на урожай? Да ничего себе! Только бы Господь не спалил его. И нынче, ох, грехи мои тяжкие, все в его воле и власти. Но такого замечательного урожая, как у вас, в наших местах и в помине нет. Куда там? Ингера спрашивает про остальную родню, в особенности про дядю Сиверта, общинного казначея. Он гордость семьи. У него и сети, и не вода. Он уж и сам не знает, что ему делать со всеми своими богатствами. Во время этого разговора Исаак отходит все дальше на задний план, а его новых строительных затеях и вовсе забывают. Под конец он не выдерживает и говорит. «Раз уж тебе непременно хочется знать, Олина, так я хочу построить небольшой авин с гумном. Исаак, он что взрослый ребенок, ему не устоять перед лестью Алины, и он сразу попадается на удочку. Что касаемо до нового строения, то в нем будет гумно, так я себе наметил в мыслях, говорит он. Гумно восторженно произносит Алина и качает головой. «На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить?» «Вот это самое я и говорю. Ты все обмозговываешь в голове». Ингер опять нахмурилась. Беседа мужа с гостью, видимо, раздражает ее. Она неожиданно говорит. «Каши на сливках. Где же я тебе возьму сливок? Уж не в речке ли?» Алина чует опасность. «Ингер, милая, Господь с тобой».